Глава тридцать первая. Кастель-Россо. Первая. Слава Качиони, как отчаянного храбреца и везучего корсара, гремела по всему архипелагу. Ламбро отлично понимал, что настало время окончательно обрести полную независимость от подчинения ненавистному генерал-поручику Забаровскому. Оставалось совершить еще один... дерзкий и блистательный подвиг, за которым последует его победная реляция к князю Потемкину. И вот тогда уже никто из этих русских выскочек-капитанов не посмеет им командовать. Корсарская флотилия выросла до 12 судов, и теперь уже нельзя было просто так, в надежде на удачу, выводить в море полтысячи вольных матросов, требовалось тщательно продумывать Цель каждого похода и заранее прокладывать курс. Самым образованным в военном отношении капитаном несомненно был Макфейн. После перенесённых ранений он встал на ноги и вот уже целый месяц находился в роли начальника штаба флотилии, что однако ничуть не мешало ему лично участвовать в обордажных схватках. Качьони, Русанов, Ивкович и Георгий Андрупос капитан 22-пушечного великого князя Константина, склонились над картой, разложенной на небольшом столе. Докладывал Макфейн. Наиболее удачным объектом для нападения с моря является крепость Кастель-Россо, расположенная на острове всего в нескольких милях от турецкого берега. Она лежит к востоку от Родоса, Местный рыбак рассказал, что численность гарнизона фортеции не превышает и 150 человек. В самом городе примерно 400 семей греков и столько же турок. В общем, палить по домам нельзя. Сами укрепления построены давно, и стены вряд ли выдержат залпы корабельных орудий, особенно если мы будем бить в одно место. Десант следует высаживать не сразу, а не сразу. А после часового бомбардирования на это, разумеется, уйдёт немало зарядов, а потом крюит камеры придётся заполнять под завязку. "Пути Господни несповедимы", усмехнулся Каччони. Эту крепость уже брали мои соотечественники. "Да-да, друзья, представьте себе. 16 лет назад Ну и нам ничто не мешает попытаться вновь это сделать. Я уверен, что штурм этой твердыни всколыхнёт весь архипелаг, и греки поднимут восстание даже там, где до этого турки чувствовали себя спокойно. Завтра, я думаю, и выступим. Боюсь, командир, не успеем, усомнился капитан. На тюльпани матросы только к вечеру закончат кренгование. Примечание: кренгование, очистка днища судна от моллюсков и водорослей, замена и покраска подгнивших досок. Это трудоёмкая процедура, обычно проводилась в доках, но пираты и корсары часто были вынуждены делать это на песчаных отмелях, специально заводя на них корабль во время прилива. С отливом начиналась основная работа. Конец примечания. Хорошо. тогда послезавтра но не позже ламбро оглядел соратников выходим на рассвете